Глава сорок пятая. Расследование тайны Сервиза. Его принёс на продажу какой-то оборванец. Начала свой рассказ тётушка Алифтиния. Я сразу заподозрила неладное. Откуда у него мог возникнуть такой набор? Пригрозила вызвать стражей порядка и привлечь за кражу, если не расскажет правды. Он испугался и признался, что его попросила одна симпатичная молодая мэл. Мол ей стыдно ходить продавать свои вещи. Её все в городе знают, пойдут ненужные слухи. И за услугу пообещала отдать 2 тины из выручки. Судя по описанию, это была разомонда, а уж о вашем скандале на слушен весь город. Из-за того, что она побоялась сама продать сервис «Я решила, что он принадлежит не ей, и провела свое расследование». Заговорщически понизив голос, сказала добрая женщина. Дальше она рассказала, как стала искать изготовителя этого сервиза, логически сообразив, что кроме мастеров-дизайнеров мало кто мог выполнить такую ювелирную работу. Поскольку их было раз-два и обчелся, вскоре Алевтина выяснила, что это был мой заказ. И вот я его припрятала до встречи с тобой. К графу мне было за эти дни не дойти, извини. В выходные собиралась послать весточку с посыльным, чтобы ты зашла. Я уточнила, когда это было. Оказывается, уже после того, как Розамунду уволили, и я стала гувернанткой. Да вы настоящий детектив! Восхитилась я тетушкой Алифтиней. Мои аплодисменты! Я думала, что он уже навсегда для меня потерян. Сколько я должна вам за услуги? Что ты? Что ты? Замахала она на меня руками, оскорбившись. А какие их деньгах может идти речь? и добавила хитро. Заглядывайте почаще с девочками в мой магазин. И вам радость, и мне прибыль. Я рассмеялась. Конечно, за игрушками только к вам, тётушка Алевтина, и всем будем советовать, пообещала я. И тут вспомнила ещё об одном. А вместе с янтариновым сервизом никакой другой игрушки не было, спросила я о игрушке для Элли. А что, имелось что-то ещё? Нет, Имма, он принёс только сервиз. Что ж, я и не надеялась. Тогда Элли надо купить две игрушки, ответила я, наблюдая, как тётушка Алевтина упаковывает янтариновый сервиз для кукольного домика. и пошла сама выбирать в младшей девочке игрушку, чтобы ей не было обидно, когда Памелла обнаружит два подарка. Но Памелла решила, что ей одной куклы мало. Пока мы общались с Элевтиней, Пэм набрала в охапку несколько кукол. «Памелла, мы договорились только на одну игрушку», заметила я, кивнув на ее руки. «Ну, мы лейма, они же мальчики!» Памелла показала мне куколу. «Моим девочкам нужны кавалеры!» Элли метнулась к полкам и взяла к своему выбранному зайцу ещё несколько. "Немного ли дружков-подружек для одного зайчонка?" спросила я. "Имма, ты бы хотела иметь сестру или брата?" ответила хитрая малышка. Я кивнула. "Так почему же зайка должен жить совсем один-оденёшеник, грустный, несчастный? А это его мама, папа, сестра и два братика. И всё-таки давай у меньшим количеством родственников. Настаивала я. Ты предлагаешь лишить педняшку родителей? Испугалась Элли. Имма, ты не можешь быть такой злюкой. Помела тоже не теряла времени. Пока я пыталась уменьшить поголовье зайцев, рядом с ней появились детские коляски и набор сосок. "Э-это ещё зачем?" воскликнула я. "Вы прямо как маленькая", фыркнула Помела. "Куклы выйдут замуж за своих мальчиков. У них же дети появятся, понимаете?" «Ну скажите ей, тетушка Левтиния!» Тетушка Левтиния, изо всех сил сдерживая смех, торопливо согласилась. «Да-да, конечно!» Элли взяла с полки дудку, рояль и губную гармошку. Зайцы устроят куклам праздник, им понадобится музыка. В выбор помылы тут же добавились солнечные зонты, набор для барбекю и миниатюрный бассейн, чтобы достойно принять в гости зайчью семью. Зайцы тоже не желали упасть в грязь лицом и запаслись овощными и фруктовыми наборами. Помыла выбрала фонарики. К вечеру стемнеет, и понадобится дополнительное освещение. Элли принесла игрушечное мороженое. Куклы, конечно, угостят зайцев кофе. А какой кофе в летнюю жару, если нет мороженого? Помыла задумалась о переменчивой погоде, и я поспешила остановить фонтан новых идей. Всё, мои дорогие. Сегодня мы покупаем только то, что решили первоначально. Но я обещаю, что каждый раз, приходя в город, мы будем покупать что-то из этих необходимых вещей. Договорились? Нет, хором ответили девочки. Тогда мы не будем больше сюда приходить. Благородные мэл должны уметь контролировать свои поступки и траты. Девочки неохотя согласились. Когда же я пообещала, что посещать магазин мы будем довольно часто? обе повеселили и даже сами разложили по местам игрушки. «И еще, Имма, Розамунда, сейчас работает у Русле Нитты, предупредила меня о Левтине перед нашим уходом, и я благодарно кивнула. К счастью, Розамунда сегодня наши пути не пересеклись, потому что я была очень зла на нее, а скандалить при девочках было нельзя. Тем более, что, как бы там ни было, Рози была их гувернанткой, хоть и не справившейся с обязанностями». «Девочки могут оказаться в неловкой ситуации. Они не будут знать, как себя вести, если я на их глазах наброшусь на Розамунду. Но сдержаться я не смогу». Гнев клокотал и искал выхода. Тетушка Руслянита была доброй и отзывчивой. Много раз выручала наших девушек с фабрики с платьями, где прореху незаметно залатать, где убрать, казалось бы, невыводимое пятно. Все секреты по тканям она знала, открывала им. Мы в свою очередь забегали к ней иногда просто так, пожелать приятного дня или в благодарность принести пирожные от тётушки Нутеллы. Неудивительно, что она пожалела Розамонду и дала ей работу. Она просто не могла по-другому, хотя я уверена, что справлялась бы одна в своей лавке, как и раньше. Милая моя, как я давно тебя не видела? Поспешила из-за стойки на встречу мне тётушка Русленитта и раскрыла руки для объятий. Я с удовольствием прильнула к её богатой груди. Я тоже рада вас видеть. А это мои подопечные, маленькие графини Помелла и Элеонария. Представил я девочек. Те вежливо поздоровались. А что случилось с твоим платьем? всплеснула руками Русленита, сразу заметив опытным взглядом разодранный рукав Пэм. Нападение пушистых монстров, ответила я. Мы смеясь, рассказали про встречу с балонками. Так, давай, деточка, я тебе быстро залатаю. Предложила свои услуги тётушка Руслинитта. Она намотала отрез ткани на Пэм как тунику, когда та сняла разодранное платье. Усадила девочек пить чай с плюшками, а самым быстрыми профессиональными движениями привела платье в порядок, даже почистила его. Помыла, надела платье, поблагодарила Руслинитту, и они с Элли отправились осматривать прилавки. «Памела хочет выбрать ткань на платьице своим миниатюрным куколкам», сказала ей Русленидте. «Тогда, юная Мел, вам сюда», показала на нужные полки Русленидта. «А вы, Мел и Леонари, вот тут можете посмотреть красивые заколки». Русленидта отвела девочку к витрине с заколками и прочей мелочью и вернулась ко мне. И я протянула ей узелок. «Это вам, тетушка Русленидта». Попросила кухарку графа сделать для вас её фирменный птичий рулет "Какоти". Уверена, вы оцените. Ох, спасибо, Имма. Балуете вы меня, девчата. Чуть не прослезилась тётушка Русленита. Пойдём присядим, покумекаем. Покумекаем? В усах тётушки Руслениты означало: "Поговорим за жизнь". Она стала расспрашивать, как живётся мне у графа, как я лажу с его дочками. С виду девочки как девочки, не доумевала она. А уж слухи о них, словно это чудовищи из преисподней. Слухи всегда преувеличивают, улыбнусь я. Девочки, конечно, с характером, ну, кого его нет? пожала я плечами. Послушай, Имма, может, ты слышала? Я пожалела Разамонду и взяла её на работу, посерьёзнел Руслинитта. Вот полчаса назад и узнала. Я впервые вышла в город, как устроилась к графу. Я о ваших делах не знала, только с чужих слов. А ты верно сказала. Слухом веры мало, тем более, что Разамунда всё вывернула в свою сторону. Если б я тебя не знала, запросто бы ей поверила, но её мне жалко было. Осталась девка без работы, квартира съёмная, да ещё и семье помогает. У вас очень доброе сердце, согласилась я. И теперь оно страдает, посетовал Русленитта. Почему насторожилась я. Пожалела, что поддалась порыву и взяла её. А как теперь выгнать, не знаю, горестно вздохнула Русленитта. Что случилось-то? заволновалась я. И ещё не хватало, чтобы Разамунда обидела нашу тётюшку Русленитту. Да за неё обидчицу все наши девчонки порвут, не только я. Она преисполнена к тебе ненависти. Все разговоры сводятся к тебе. и со мной, и с общими знакомыми, кто ко мне заглядывает. Я уже сколько раз требовала, чтобы она прекратила, угрозилась даже уволить. Она на какое-то время перестаёт, а потом опять за старое. Дура, в сердцах выругалась тётушка Русленитта. А моё сердце не терпит ненависти. Мне надо, чтобы любовь окружала. Некомфортно мне, пожаловалась Русленитта. Но тут я ничего ей не могла сказать. Не советует же выгонять Разамонду, коли мы теперь в оврагах? Потом опять буду виноватой. Тётушке Руслените я сочувствовала, но это решение она должна принять сама. Ты только смотри в Оба, в ней столько ненависти, что так просто без пакости какой она не успокоится. Предупредила мы после до Крусленита. Я поблагодарила и заверила, что не дам себя в обиду. Помыла, набрала отрезков ткани разных цветов. Мы заказали руслянице несколько платьиц, оставив замеры куколки. «Ну что, выбрала заколку?» — спросила я Элли. «Нет, Гаврилитта делает красивше», — ответила та и показала пальцем на заколку Пэм. «Надо же, я и не знала об увлечении горничной!» «Красивее!» — поправила я, и воспитанный Мел пальцем не тычут. «А как они показывают на предмет?» — спросила та с хитрой мордашкой. «Как учитель указкой!» — пошутила я. Но у меня нет у каски, довольно ответила Элли. Допускается тогда указать движением подбородка, головы, ладони, но никак не пальцем, подмигнула я. Ты нудная, недовольно бросила Элли и убежала от меня. Я выразительно посмотрела на тётушку Русленитту. Вот как становишься гувернанткой, так сразу делаешься нудной, посетовала я. Русленитта расхохоталась, а я вслед за ней а заколки и правда красивее моих, — похвалил Русленито. — Я передам Гаврилете, ей будет приятно, — пообещала я.